Банкир дал адрес, и сыщик, на кэп, через двадцать минут доехал до указанного дома в северном квартале. Поднимаясь по лестнице, он оценил стоимость квартиры в этом доме – около 1200 долларов в год. Он постучал в дверь раньше, чем о его приходе было дано знать звонком снизу. Он был очень доволен, когда в ответ на его стук Дверь открыла высокая темноглазая молодая женщина, в которой он без труда угадал миссис Липтон. Он заметил, что она разочарована, так как, видимо, ожидала увидеть кого-то другого. — Миссис Липтон, — спросил он любезно, держа шляпу в руках. — Мое имя Бодетт. Я приехал прямо из Соединенного банка. Высокая молодая женщина имела гибкую фигуру, с кошачьими ухватками, и была бесспорно красива. Ее профиль был безукоризненно правилен, и хотя она, очевидно, была изумлена, увидев этого скромно одетого господина у двери, глаза ее не выказывали испуга. — Очень хорошо, — сказала она сухо через мгновение и направилась обратно через темную прихожую в жилые комнаты, предоставив ему закрыть входную дверь и следовать за ней. по его усмотрению. Его имя было знакомо ей, и когда она снова повернулась к нему по приходе в гостиную, то с интересом стал рассматривать знаменитого сыщика. Бодот заметил с удовлетворением, что ее шляпа и ручной сак лежали на среднем столике, из чего он заключил, что она вернулась домой недавно. Он бросил свою шляпу и пальто на стул, Засмеялся и сказал, «Не присесть ли нам?» Она слегка усмехнулась, показав при этом прекрасные зубы, и они сели. Она, видимо, забавлялась положением с чисто спортивной точки зрения. «Конечно, я пришел к вам по делу», — начал он добродушно приветливым голосом. «У вас есть письмо. Сколько вы за него хотите?» Я уже испытала сегодня массу неприятностей от грубой ошибки Бетфорда Хольта. Я никак не могла ожидать, что мне придется выслушать столько резких вещей от президента банка во время делового визита. Хорошо. Прибавьте эти неприятности к письму. Сколько вы хотите за все. «У меня нет никакого письма», — сказала она с оттенком раздражения в голосе. «Бетфорд Хольт?» Должен знать это. Раньше, чем он успел ответить, послышался стук в наружную дверь прихожей. Она бросила на него мгновенный взгляд, в котором он прочел радость. Он догадался, что посетитель был тот самый, которого она ожидала увидеть, когда открыла ему дверь. Очевидно, она не считала нужным быть вежливой с ним, и без всякого извинения бросилась в прихожую, неплотно затворив за собой дверь. Бодот остался ждать. Один или два раза его изощренный слух уловил тихий разговор. Ему показалось, что разговаривали очень быстро и очень тихо. Пытаться подслушать было бесполезно. Он мог ожидать, что почти закрытая дверь откроется каждый момент. Таким образом прошли одна-две минуты. Сидя неподвижно на стуле около среднего стола, Сыщик был полон нетерпения и любопытства. В конце концов ему пришла в голову счастливая мысль. Привстав немного со стула, он быстрым движением достал со стола ручной сак. Несомненно, это был тот самый сак, который был при ней в банке. Он открыл сак и выложил его содержимое, сознавая весь риск своего поступка, так как миссис Липтон могла войти с минуты на минуту. К счастью, в саке было очень немного вещей, только то, что обычно с собой носят женщины. Но одна вещь, сама по себе очень простая и невинная, привлекла его внимание на мгновение, и когда он положил сак на место, то почувствовал себя вполне удовлетворенным. Прошла еще одна минута. Наконец миссис Липтон вошла в гостиную В сопровождении высокого, атлетически сложенного, прекрасно одетого господина лет сорока, густые волосы и тщательно расчесанные борода которого были почти черного цвета. Входя, он холодно осмотрел, Бодота. Миссис Липтон познакомила их. Мистер Бодот, мистер Ломан. Ломан протянул мускулистую руку, добавив холодно. Я часто слышал о мистере Бодотте. Он был выше сыщика на два или три дюйма, и его могучие плечи заставляли причислить его к совершенно особому физическому разряду людей. Бодот также слышал про Ломана. Прежде всего, Бетфорд Хольд охарактеризовал его как волка, хотя и не объяснил, что это значит. Мы все слышали про мистера Бодота. улыбнулась миссис Липтон, обнажая свои прелестные зубы. «Не хотите ли вы сесть, мистер Бодот?» Ломан с особенной любезностью пододвинул указанный ею стул. Бодот подошел, чтобы сесть на указанное место, причем оказался спиной к Ломану. В то же мгновение локти сыщика были схвачены, вывернуты за спину и сжаты вместе железными руками Ломана. В то же время миссис Липтон ощупывала его карманы и грудь. После первого легкого инстинктивного движения сыщик больше не сопротивлялся, так как это было очевидно бесполезно. Как атлет он оценил преимущество Ломана, обладавшего огромной физической силой. Кроме того, сыщик был безоружен. Миссис Липтон объявила об этом обстоятельстве, сказав просто «револьвера нет». Тогда Ломан, Немедленно освободил руки сыщика и рассмеялся, как будто только что происшедшее было лишь забавной шуткой. — Сожалею о том, что был с вами груб, — добавил он спокойно. — Но я сам не вооружен. Миссис Липтон, презрительно улыбаясь, обратилась к сыщику. — Вы бессильны сделать со мной что бы то ни было. Бодд также рассмеялся, хотя он смотрел на положение, несколько с иной точки зрения. Вследствие этого оружие вовсе не входило в его планы. Все трое заняли свои места с видом благодушия, и Ломан вскоре овладел разговором. Миссис Липтон рассказала мне, что из кабинета Бетфорда Хольта пропал документ в то время, как она была там, и он послал вас сюда, чтобы получить этот документ обратно. — Да, — сказал сыщик. — Что вы предлагаете? — Двадцать пять тысяч долларов. — Несомненно, в этом деле есть две стороны, — заметил Ломан. — Хольт — одна сторона. Но раз миссис Липтон продает, то она для соблюдения личной выгоды должна знать, сколько ей может дать и другая сторона. — Мистер Хольт хочет заплатить двадцать пять тысяч долларов только для того, чтобы спасти свою репутацию, — возразил Бонд. Лично я сомневаюсь, чтобы документ был оценен противной стороной в эту сумму. Мы допускаем, что огласка этого документа может вызвать некоторые деловые затруднения, не более того. Но этот документ был передан мистеру Хольту конфиденциально. Он пропал из его рук. Мистер Хольт не хочет оказаться в положении неопытного дельца, которому нельзя доверять важных документов. Он готов заплатить 25 тысяч долларов, чтобы выйти из этого унизительного положения. Это предельная сумма, которой мне предоставлено право распоряжаться. — Когда и где хотели бы вы выплатить эти деньги? — спросил спокойно Ломан, добавив. — Конечно, вы не можете рассчитывать получить документ раньше, чем деньги не будут в руках миссис Липтон. «Я предлагаю заплатить деньги здесь», — ответил Бодот. «Я отправлюсь в банк и принесу их сюда. Тогда вы передадите мне письмо, я же выплачу деньги». Ломон усмехнулся, причем обнаружил прекрасные зубы, блеснувшие из-за его черных усов и бороды. Он заметил. «На это трудно согласиться. Вы можете вернуться один и без оружия». но раз вы войдете в сношение с Бетфордом Хольтом, я не могу быть уверенным, что по вашему возвращении все произойдет так, как вы говорите. Как сказала миссис Липтон, мы все слышали о мистере Боддете. Я уверен, что буду чувствовать себя спокойнее, если мистер Бодат останется здесь, под моим надзором, пока все это кончится. Из сказанного нетрудно было понять, что сыщику... Придется играть роль заложника или пленника, пока дело не будет окончено. Ломон снова засмеялся и добавил. — Только здесь, под моим наблюдением, я могу знать, что вы делаете. — Раз вы скроетесь из моих глаз, я ничего не буду знать. Полагаю, что вы меня понимаете. — Хорошо. Что же вы тогда предлагаете делать? — спросил сыщик с живостью. Я не могу достать двадцать пять тысяч долларов из воздуха путем гипнотических пассов. Единственный способ — это получить деньги от Бетфорда Хольта. Я поговорю с ним по телефону». Ломан выслушал его со спокойным видом, но глаза его зажглись подозрением. «Мне не очень нравится эта комбинация с телефоном», — сказал он. Вы можете сказать слишком много раньше, чем я в состоянии буду вас остановить. Хотя вообще меня мало тревожит, если будет упомянуто мое имя. Вы можете написать ему записку. Бодоту комбинация разговора по телефону нравилась еще меньше, чем Ломну, Но он чувствовал себя в положении игрока, которого загнали в угол. Этот нахальный господин и его способная сообщница могли держать его в заточении столько времени, сколько это им заблагорассудится, если только слепое счастье не повернется в его пользу. И они, видимо, не собирались передавать документ Бетфорду Хольту. Они могли выгоднее продать его противной стороне. Он подумал немного и решил испробовать еще один способ, единственный оставшийся еще в его распоряжении. хотя шансов на успех и было очень немного. — Прекрасно, — сказал он. — Дайте мне бумаги и конверт. Я напишу записку. Миссис Липтон невольно бросила вопросительный взгляд на Ломана. Но когда тот слегка кивнул головой, она покорно пошла в соседнюю комнату и вернулась с листом бумаги и конвертом. Приподнявшись, Бодот вынул из кармана автоматическое перо и написал. 1948 Уимблтон-Плейс, 15 октября, 4 часа дня. Дорогой мистер Хольт, возьмите простой чистый конверт и адресуйте его миссис Артур Липтон, 1948 Уимблдон плейс Вложите внутрь 25 тысяч долларов крупными купюрами и этот конверт отправьте сюда с посыльным. Не забудьте сказать посыльному, чтобы он ни в коем случае не бросал этого письма в почтовый ящик, находящийся в прихожей вашего банка, а принес бы его прямо сюда и передал лично мне, Бен Бодет. Он сложил записку и написал адрес мистеру Бетфорду Хольту «Соединенный банк». Но, как он и ожидал, Ломан протянул руку за запиской раньше, чем он успел ее запечатать. Бодд передал ее ему, не ожидая ничего хорошего. Ломан внимательно ее прочел, вернул обратно и усмехнулся. «Я так и думал», — сказал он, — «когда миссис Липтон сказала мне, кто у нее находится в гостях, я постарался рассмотреть вас в щель двери, продолжая разговаривать с ней. Я видел, как вы открыли сак». и заметил, что маленькая двадцатипятицентовая книжка с двухцентовыми почтовыми марками особенно вас заинтересовала. Я дал вам возможность восстановить свою репутацию. Я нисколько не сомневался, что вы догадались, как произошло дело с пропажей письма. Это был, конечно, шах и мат. Но Бодот был вполне подготовлен к подобному финалу. и полагал, что он мало теряет, утратив последнюю проблематичную надежду на успех. Конечно, миссис Липтон взяла письмо, заметил он спокойно. Другим способом письмо не могло пропасть. Однако во время обыска письма при ней не оказалось. В банке не было места, где бы она могла спрятать письмо до того момента, когда ее настиг мистер Хольт. Но он дал мне понять, что миссис Липтон была в высшей степени сообразительной особо с сильным характером. Конверт был совершенно простой, без адреса, а на площадке банка, около лифтов, находился почтовый ящик. Она там стояла, когда ее настиг мистер Хольт. Несомненно, ей было достаточно тридцати секунд, чтобы достать конверт из ящика стола, пока мистер Хольт стоял к ней спиной, взять перо и написать свой собственный адрес. Будучи очень сообразительной и молодой особой, она без сомнения понимала, что мистер Хольт пожелает вскрыть это важное письмо, как только она выйдет из комнаты. Но она имела время бросить его в почтовый ящик около лифта. Затруднение было лишь в почтовой марке. Вероятно, найти Марку в кабинете Хольта было трудно. Наверное, кто-нибудь другой наклеивал марки на его письма. К счастью для нее... Она имела маленькую книжку с почтовыми марками в своем саке. Тогда все вышло очень просто для нее. Когда я оставил кабинет мистера Хольта и, осмотрев прилегающие помещения, увидел почтовый ящик, то я сразу понял, в чем дело. Я хотел вернуться назад и сообщить все мистеру Хольту, но тщеславное чувство остановило меня. Я решил прийти к нему не ранее, как получу письмо, и окончательно разъясню все дело. Я сделал другую ошибку, не приняв во внимание вашего участия в деле. Но вообще я не очень сильно виню себя, так как обстоятельства слишком тяжело для меня сложились. Что же касается вашего участия в деле, то счастье определенно было против меня. Но я глубоко убежден, что счастье обычно покидает того, кто делает ошибки. Закончив свои рассуждения, Бодетт бросил взгляд на записку и спрятал ее в карман. «Я боялся», — добавил он сдержанно, — «что Хольт, получив мое письмо, ничего не поймет. Очень умные люди иногда бывают удивительно несообразительными. Поэтому мне и пришлось допустить в записке столь грубые намеки». «Теперь бесполезно разбирать, понял ли бы или не понял Хольт, ваши намеки касательно адреса миссис Липтон на простом конверте или относительно почтового ящика, — заметил Ломан. — Ваша хитрость не удалась, как вы видите. Вы теперь поймете, почему миссис Липтон вынуждена просить вас быть ее гостем на эту ночь. Отправленное в час дня из другой части города письмо могло быть получено в Уимблдон-Плейс не ранее утра. «В котором часу по утрам здесь разносят почту?» — рассеянно спросил Бодот, миссис Липтон. «В четверть или половину одиннадцатого?» — ответила она. «Я постараюсь устроить здесь вас поудобнее». Он засмеялся и ответил. «Что касается физического комфорта, то я не сомневаюсь, что вы сумеете это сделать. Но я не думаю, чтобы можно было меня хорошо устроить в смысле морального самочувствия». — Конечно, — заметил Ломан, — вы понимаете, что мы не допустим никаких ваших сношений с внешним миром, пока не будет получено письмо завтра утром. Но как только письмо будет в наших руках, мы будем готовы приступить к переговорам о деле с вами и с другой стороной. — Я не предвижу ничего хорошего от этих переговоров, — возразил Бодот веселым тоном. — Будем надеяться, что мы проведем приятный вечер. Разговор прекратился. Ломан закурил папиросу, молчаливо предложив другую бодоту. Последний столь же молчаливо отклонил любезность Ломана, с улыбкой покачав головой. Затем все трое продолжали сидеть, углубившись в рассматривание стены ковров, обдумывая, по-видимому, создавшееся положение.